Глава восьмая. Новые реалии. Высокопочтенные лорды из королевской свиты разошлись. Фейри освобождали ступени пьедестала, на вершине которого меня дожидались отец и Виктория, а вскоре к ним присоединился и Дориан. Пока я шла всеми силами, стараясь не запнуться о собственные ноги, Отец взмахнул рукой. Рядом с ним, паря в воздухе, словно чайка на ветру, возникла венкообразная корона из драгоценных листьев. Каждый шаг приближал меня к новому титулу, к новым обязанностям и новой жизни, в которой больше не будет уютных вечеров в ресторанах и запаха крепкого кофе. Это ранило глубоко в сердце. В каком бы мире я ни находилась, меня всегда ждал выбор. Выбор между тем, кем я хочу быть, и тем, кем должна. Как можно грациознее приблизившись к королевскому пьедесталу, я остановилась. Зрители затаили дыхание, и единственным звуком в зале осталось мелодичное пение Виолончели, которое расслабляло разум унося его в успокаивающие лагуны с прозрачной водой. Приподняв цветочную юбку, я опустилась на колени. Благой король смотрел на меня с высоты пьедестала, но его глаза светились родительской гордостью и любовью. Лорды встали по обе стороны от меня, каждый из них держал в руках золотой скипетр. Отец двинулся вниз вместе с Викторией. Он остановился на второй ступени, а кудрявая фейка замерла напротив меня. Я склонила голову. Виктория осторожно коснулась моего затылка и произнесла. «Агнес Потроуд, готова ли ты присягнуть благому двору и своему королевскому наследию? Готова ли принять ответственность, которую возложит на тебя титул благой принцессы?» Готова ли защищать своих подданных, направлять свою магию на процветание благого двора и поддержание порядка? Да, готова. Я постаралась, чтобы голос не подвел, и мой ответ прозвучал твердо и громко. Я действительно чувствовала, что готова. Я всю жизнь бегала от себя, отрицала собственное «я», а теперь пришла пора это изменить. Если бы год назад кто-то сказал, что стану принцессой волшебной страны, я бы покрутила пальцем у виска и сочла этого несчастного умалишённым. Но все меняется. Раньше я даже представить не могла, что наши с братом пути разойдутся, что я влюблюсь и вскоре возненавижу зимнего фейца, а мой отец окажется вовсе не кровожадным извергом. Легкие касания пальцев Вики неожиданно сменились весом и холодом металла. Я не сразу поняла, что надо мной возвышается уже не наставница, а благой король. На макушку давила тяжесть наследной короны. Мою диадему отец аккуратно выплел из волос и передал Дориону. Я не могла заставить себя посмотреть на Маркуса. Корона так сильно сжимала голову, что у меня заболела кожа и запульсировала вена на лбу». Словно заметив мое встревоженное состояние и внутреннее сопротивление, отец прошептал. «Покажи, благой короне, свою силу, Агнес. Она должна счесть тебя достойной трона». В груди вспыхнула магия. «Я готова, я достойна!» — передала я свои мысли короне но золотой обруч лишь сильнее сдавил тисками голову. «Я — наследная принцесса, избранная прародителями благих Фейри!» Корона не просто не поддавалась, она попробовала впиться в мой череп золотыми шипами. И тогда по моим венам жаром разлилась магия. «Я стала завывающим ветром над морями!» Кислородом в легких, зелеными лугами и густыми лесами, я стала самой жизнью. Пространство вокруг взорвалось разными цветами. Словно радуга вдруг обрела материальное воплощение, а потом ее вдребезги разбили. В юнки на стенах и лианы на колоннах разрослись. Цветущий потолок заполнил всю округу. Тронный зал изменился до неузнаваемости, словно в цитадель дыхания проросли джунгли. Ветер послушно ласкал мои щеки, нежными волнами подхватывал волосы придворных дам и горничных. Играл шелковыми платками лордов, звенел хрустальной посудой на столах. Все еще жмурясь, я повела рукой в попытке совладать с короной. Гости замка неверяще озирались по сторонам, удивленно вздыхали и рисковали дотронуться до благоухающих растений, пока воздух в зале не застыл. Починившись моей воле, ветер стих, уплотнившись, он превратился в прозрачную стену. Я сжала руку в кулак. Невидимый барьер надломился. Пространство затрещало по швам, словно лопнуло стекло. Вздохи гостей быстро сменились воплями и криками ужаса. Я не хотела напугать своих подданных. Короне требовалась демонстрация силы. Что ж, я показала лишь малую часть, бурлящей внутри магии. Я разжала руку, и осколки воздуха — Практически невидимые, но осязаемо острые, нацелились к каждому присутствующему в сердце. Отец не сдержал сдавленного стона. Был ли это возглас чистого изумления или страха, я не поняла. Благая корона, вобрав вибрации паникующих гостей, резко перестала давить мне на макушку, и ее вес моментально исчез. Драгоценный символ власти больше не вступал со мной в конфронтацию, не противился моей наполовину смертной крови. Я выдохнула. Смертоносные осколки растворились, преобразовавшись в нежные лепестки, которые быстро осели на пол. Леденящий кровь ужас перед моим могуществом перестал наполнять пространство. Ферри снова весело захихикали и громко зааплодировали, расценив случившееся как часть представления. Лишь возмущенный шорох листьев папоротника и скрежет зубов ознаменовали недовольство некоторых гостей замка. Вскинув голову, я встретилась взглядом с янтарным мёдом. Маркус широко улыбался, но руки... Безвольно повисшие по швам слегка подрагивали, выдавая притворность его безразличия к моей выходке. Не знаю почему, но я больше не желала быть слабой и прятаться за спиной отца или Дориана. Надоела. Я решила сама стать оружием и творцом своей судьбы. Я встала, гордо распрямив спину, и сорвала с лица надоевшую маску. Как она красива, невероятно! Долетели до меня выкрики из толпы. Отец галантно подал мне руку и помог взойти по ступенькам к трону. Дориан смотрел на меня во все глаза. На его скуластом лице читался неописуемый восторг с примесью мрачного удивления. Вики, подлетев ко мне, помогла расправить юбки перед тем, как я торжественно опустилась на свой Трон. Музыканты припали к инструментам, извлекая из скрипки и арфы помпезную мелодию. Громкие овации и возгласы поздравлений отражались от высоких сводов, проникая мне в кости. Я до боли сжала расшитые бархатной строчкой подлокотники. Отец и Дориан тоже заняли свои места, порождая новую бурю оваций. «Идея с платьем ведь принадлежит тебе. Могла бы и предупредить». Оттянув прозрачный рукав, пожурила я чересчур серьезную Вики. Мы все еще стояли на королевском пьедестале, поочередно принимая дары и поздравления от взбудораженных после церемонии фейри. Меня обнимали, кланялись и со слезами на глазах благодарили. Некоторые придворные фейки, не скрывая зависти, театрально восхваляли мои самые невыдающиеся черты. Одна из таких девиц даже сочинила целую оду моим выпирающим ключицам. Я едва не захрюкала от смеха самым неподобающим принцессе образом. Отец тоже принимал поздравления, пожимая руки мужчинам и отвешивая поклоны разодетым фейкам. Дориан настороженно топтался у меня за спиной, прожигая убийственным взглядом любого, кто осмеливался подойти ко мне слишком близко. «Ага, и выслушивать твои истерики», ответила Вики, аристократично потягивая вино. «Я выдавила из себя отрепетированную улыбку, на большее сил не хватило». Когда толпа подданных иссякла и фейри ринулись набивать животы всевозможными вкусностями, по левую от пьедестала сторону зашевелились тени. Пришло время и над надворовым правителем выразить своё почтение и благодарность за приём. Тёплая ладонь подбадривающе сжала мне плечо. Я повернулась к Дориану и шумно сглотнула. Волнение вновь противно зашевелилось в животе. Если бы не тот факт, что я уже сутки ничего не ела, меня бы вывернуло прямо на спинку отцовского трона. Пока я глубоко дышала и старалась проглотить подступающую желчь, произошло сразу два неожиданных события. Ледяные руки обвили мою талию, пульс застучал в ушах, и я стремительно развернулась. В нос ударил аромат подснежников. Крепко обнимая в мое побледневшее лицо, заглядывала Бриэль. Я удивленно моргнула. Прошлое столкнулось с настоящим, радость от встречи с подругой, с грустью от ее обмана и умалчивания помолвки с моим братом. Сердце больно сжалось, удушливой волной накатили давние обиды. И пусть от нестерпимой печали перехватило дыхание, но все же я скучала по тараторке Бриэль и ее беспардонным выходкам. Руки ответно сомкнулись на спине неблагой принцессы. Я вжалась в подругу, поглаживая ее по белокурым волосам. Бриэль была прекрасна. Не изменяя цветовой гамме своего двора, Она облачилась в пышный голубой наряд того же оттенка, что и камни в ее ледяной диадеме. Она раскачивала меня из стороны в сторону, а моя натянутая гримаса переросла в настоящую широкую улыбку. Я так по тебе скучала, Агни! Мелодично пропила Бриэль, и я содрогнулась от такого признания и ее привычного нежного голоса. Ты великолепно поздравляю тебя! «Уверена, ты станешь достойной принцессой, а в будущем — великой королевой». Подруга отстранилась, и я, наконец, позволила себе посмотреть в ее сверкающие глаза льдинки, точно такие же, как у ее брата. Это была ошибка. Тут же перед внутренним взором, словно картины в галерее, предстали воспоминания. Ненасытный холодный взгляд — блуждающие по моему обнаженному телу, разноцветные блики в его глазах, когда мы одновременно достигли пика удовольствия. Шумно задышав, я отшатнулась от Брейль. Она непонимающе захлопала длинными ресницами. Стоило слегка отстраниться от неё, как я увидела остальных. Я надеялась на встречу с братом, возможность поговорить с ним, или хотя бы удостовериться, что у него все в порядке. Но, к моему огромному сожалению, среди высокопоставленных гостей Артура не оказалось. И, к моему облегчению, среди них не обнаружилось его. Зато был властный Александр, который оценивающе поглядывал на меня. Рядом с ним стоял такой же крепкий, рыжеволосый Фейц, Но в отличие от короля дикой охоты, волосы едва доставали ему до плеч. Да и шрамов на вытянутом лице имелось гораздо меньше. Поодаль от них, покачиваясь на пятках, ждала своей очереди стройная фейка с пшеничными волосами, которые ближе к кончикам приобретали самые разнообразные оттенки сиреневого, розового и голубого, Под стать шевелюре на ней красовалась высокая корона с сиреневыми завитками и изящное персиковое платье с рукавами-фонариками. Но больше всего мое внимание привлекли небольшие рожки у нее на лбу, немного напоминающие рожки козленка. Заметив мой заинтересованный взгляд, Фейка ловко обогнула свиту дикой охоты и шагнула вперед. «Я Лилиан Артек» королева низшего двора, представилась она. Ее голос был таким же красивым и утонченным, как и сама фейка. На мое удивление Лилиан не стала делать реверанс или следовать пресловутым правилам королевского этикета. Вместо этого подружески приобняла меня за плечи и поцеловала в щеку. Я залилась краской от неожиданно душевного приветствия. Лилиан отстранилась, игриво подмигнув мне, и поверх моей головы посмотрела на дежурившего рядом благого принца. «Ну, здравствуй, Дориан. Давно не виделись». «Привет, Лили. Давненько. Я уже успел заскучать по твоим подначкам». Королева обольстительно улыбнулась уголками рта. «Ты поправился, принц. Если и дальше продолжишь налегать на мучное, «К следующей нашей встрече и вовсе с жиром!» Дориан хмыкнул. Настороженность в его глазах наконец-то сменилась задорным весельем. «Это мышечная масса, Лили. Когда мы виделись в последний раз, я был худым подростком», бодро ответил принц, поравнявшись со мной плечами. Лилиан демонстративно ткнула пальцем в его пресс и прищурила лиловые глаза. «Ладно, но булочек все равно советую употреблять поменьше. Сам понимаешь, избыток жиров и углеводов пагубно влияет на мужскую силу». Стоявшие рядом с отцом близнецы громко прыснули. Дориан задиристо улыбнулся красавице, и на его правой щеке проступила милая ямочка. Слегка подавшись вперед, он ехидно сообщил. Если желаете, можете <къем> и туда тыкнуть ваше величество. Уверяю, пресс у меня не самая твердая часть. Я захихикала, брель воодушевленно подхватила мой смех, но ее радостный настрой быстро сменился на гримасу пренебрежения к нам приближался Александр. Моё тело вытянулось струной, но, на удивление, рыжеволосый тиран не стал плеваться огнем или обнажать оружие. Александр учтиво мне поклонился, перебросив за спину длинную косу, перевязанную черной лентой. «Ну здравствуй, Агнес Потроуд! Я много о вас наслышан». В особенности о невероятной для полукровки красоте, магической силе, и умение попадать в центр событий. Александр выпрямился во весь рост. Вблизи он выглядел еще более высоким, могучим и устрашающим. Шрам, пересекающий угол искривлённого рта, навсегда запечатлел высокомерную ухмылку на его лице. А еще один алый порез лишил огненного правителя радужки в левом глазу. Дориан напрягся и положил руку на рукоятку обоюдоострого меча, закрепленного на широком поясе. Отец прервал беседу с лордами и присоединившийся к ним Лилиан и шагнул к нам, предостерегающе послав в воздух всплеск благой силы. Я не собиралась любезничать. Всё внутри меня требовало всадить жестокому безумцу в сердце кинжал друидов и освободить мир Фейри от его тирании. Я тоже наслышана о вас, Александр. Но боюсь мне нечем вам польстить. Слухи, связанные с вами, обычно полны тяжелого запаха крови и смерти». Король дикой охоты надменно хохотнул. Смех получился грубый, скрипучий, словно открытие крышки гроба. «Что ж, ты уже польстила мне, дитя». Рад, что моя репутация вселяет страх и трепет еще даже до личного знакомства со мной. Я уже открыла рот, чтобы вставить еще пару завуалированно обидных реплик, но подоспевший к нам отец предупреждающе сверкнул глазами, и я неохотно вытянула губы в ровную линию. «Это Себастьян, король дикой охоты, подбородком указал на Фейца», в кроваво-алом сюртуке рядом с собой. Присмотревшись внимательнее, я узнала в нем приспешника Александра, который находился с ним в саду. Мой единственный сын и наследник огненного престола, а также новый генерал армии двора дикой охоты. Себастьян в торе отцу низко поклонился и прижал руку к широкой груди. Я мысленно пожалела фейку, которой выпала нелегкая участь родить Александру наследника. В мире фейри не существовало искусственного оплодотворения, так что бедняге пришлось как минимум раз возлечь с бессердечным монстром. Надеюсь, ее не принуждали. Дориан кашлянул, выдергивая меня из невеселых размышлений, и я поклонилась Себастину в ответ. Нас вновь объяли гул восторженной толпы и оглушающие аплодисменты. Даже не оборачиваясь, я поняла, что в центр зала ворвались шуты и акробаты. Бриэль, не сдержавшись, раздраженно фыркнула и высокомерно вздернула нос, немедля завладев вниманием Александра. «Собственно, нам всем очень интересно». «Куда же запропастился неблагой король? Разве он прибыл сюда не для того, чтобы поздравить с коронацией нашу драгоценную Агнес?» Я ушла в себя силой воли, сдерживая трясущиеся коленки. «Мой брат поздравит благую принцессу чуть позже». Мир закружился, а сердце, ухнув, упало в пятки. Илины и так проявил невероятную сдержанность и благосклонность, разделив с убийцей наших родителей одну ложу. Боюсь, на большее его не хватит». «Что?» — я широко распахнула глаза. «Неблагой король собственноручно убил своего отца и свел мать в могилу, так мне сказал Дориан. А Фейри не умели лгать». Мой ошарашенный взгляд метался между неблагой принцессой, отцом и Дорианом. Однако мужчины остались безучастны к реплике Бриэль, зато ее глаза многообещающе блеснули, поймав солнечный лучик. Я глубоко дышала, подавляя в себе внезапное желание схватить подругу за руку, растолкав толпу, оттащить ее в покое и все детально выспросить. Александр по-звериному зарычал, а потом взял бокал с подноса, проходящий мимо горничной, в белых перчатках, и пригубил вино, на несколько мгновений скрыв за хрусталём свою вечную ухмылку. «Ох, дорогая моя брель, не твоему брату меня судить. Останься, Элеонор, в живых, она бы сейчас...» Невероятно гордилась дочерью. А Маркус счастливо танцевал в объятиях жены. Но, увы, страх перед пророчеством и стремление не допустить уничтожения неблагого двора сделали твоего брата ничуть не лучше меня. а в волшебной стране достаточно одного монстра. И скоро я это докажу. Я вовремя подавила обжигающую душевную боль, не позволив провокационному замечанию Александра укорениться в себе. Брель двинулась к огненному фейцу, но я выросла у нее на пути, словно валун, не позволив подруге наделать глупостей. Король дикой охоты рассмеялся так, словно вместо брель его веселил шут со звенящим колпачком на голове. «Хватит, Александр!» — властно вклинился Маркус. «Магия обряда коронации не позволят тебе спровоцировать бойню, а выслушивать твои жалкие попытки зацепить нас за живое я не намерен».